Глава 25 Сегодня мне надо на аукцион в Париж попасть, вино выставить. Через меню покупаю себе билет на праздник цветов в Бельгии. 80 тысяч. Но на сегодня больше ничего нет. Хорошо хоть. Оттуда прыгнуть будет даже дешевле, чем из отдаленных городов самой Франции. Мероприятие уже идет, так что перекидываю с облачного склада в мешок нужные бутылки. Активирую билет и перемещаюсь. Телепорт в замок, затем аукцион. Смотрю результаты торгов за прошлые лоты. Очень хорошо. Все ушло с хорошим повышением цены. За вина с бафами и ткани выручил 312 тысяч. А за лот вин со вкусом в итоге выложили 651 тысячу золотых. Причем выиграл не тот ценитель вин, которого мне указал ископаемый, а сеть дорогих игровых ресторанов. Тому анонимному брокеру, через которого шла продажа, пришло 17 сообщений, большей частью на французском, но некоторые догадались написать и на инглыше. Насколько я смог перевести, смысл сводился к напрямую им, но дешевле, а лучше даром. Хреносе вам по мордасам. Все новые бутылки выставил по одной на лот, через того же брокера. Вдруг некоторые следят за ним. Начальные цены определил от 30 тысяч а на те, который собирался продавать в единственном экземпляре, сразу по 100 тысяч. Естественно, указав в описании, что это одна бутылка во всем мире. Сделал рекламу с рассылкой, указав, что вино из погребов замка убитого некроманта. Пришлось оплатить подтверждение этого системой. Прямые ссылки японцу, французу и двум американцам из списка ископаемого. А, гулять-то гулять. Оплатил рекламу на аукционах регионов Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Майами. Вроде в этих городах жируют самые богатые игроки. Почти 900 тысяч в плюсе осталось. Нормуль. Готов каждую неделю замок Некро захватывать. Прогуляться по лавкам или сразу домой валить? Ладно, посмотрю ассортимент. После получаса смотрения сделал вывод, здесь многое дороже. Уровень жизни и зарплаты выше. Реал вливают больше. Отсюда больше золота у игроков и цены повыше. Полетел домой. Сегодня скучать не буду. Недоделанная диадема, которую выкупил у Полиники, требует моего внимания. Сходил в личную комнату. Забрал недоделку. Решил пройти в рабочий кабинет, чтобы не отвлекаться на виды и шум города. Диадема необычного качества. Камень знаний. Четыре необычных камня маны. Неужели из этого не получится соорудить диковинку? Вытаскиваю из несоответствующего проекта четыре бесстатных самоцвета. Они теперь здесь совсем не канают. Первая засада. Камни-маны не желают садиться в подготовленные гнезда. Да и крупноваты, эстетику портят. Верчу ее во всех ракурсах, прикидываю хрен к носу. Бывшие гнезда стираю, их место занимает кружевная вязь. На 2 см поднимаю тот камень, что уже стоял в украшении. Мои необычные камни маны сажаю в новые гнезда, которые сформировал по два слева и справа, на одной высоте с центральным. Камень знаний устраивается в стилизованной короне на самой верхушке. По окружности украшения вырастают 12 рожек высотой примерно по 7 см, органично вписываются в стиль. Их навершие украшаю жемчужинами. Зажимаю их лапками-держателями. Вы создали уникальный проект. Улучшенная диадема духа и знаний. Компоненты. Диадема духа. Фунт лунного серебра. Четыре необычных камня маны. Камень знаний. Двенадцать жемчужин. Может быть изготовлен в единственном экземпляре. Обратитесь к кузнецу, великому мастеру. И ювелиру, великому мастеру. «Да, получилось. Причем хотел диковинку, а вышел уник». «Внимание! Вам предложено без штрафов заменить одну из ваших профессий на профессию инженер. Согласны?» «С чего бы вдруг? Слишком много проектов создаю?» «А стоит ли вообще брать профу инжа?» Форум не дал подсказки. Народ, во всяком случае, пишущий на русском, инженеров не жаловал. «На халяву, как, например...» С собиранием цветочков для травника данную профессию не прокачаешь. Необходимо сразу что-то создавать, просчитывая модели, что с современным уровнем образования далеко не просто. Попробовать взять, что ли? Без штрафов. Ничего вроде не теряю. Все равно кузнеца менять хотел. Теперь, если что, поменяю инженера. Невелика разница. Согласен. Ваш выбор, кузнец-начертатель. Кузнец. Хотел добавить естественно. На программе мои эмоции не важны. Выбор принят. Внимание, в связи с самостоятельным созданием пяти проектов, ваш ранг мастерства в профессии инженер повышен до F.A. Желаем удачи в игре. Ватрушки продолжают сыпаться. Не зря взял эту профу. Так, время есть. Пойду покажу этот проект огниле. Твою мать, огнило. Мне же для помощи ему требуется профессия кузнеца. — Ладно, пойду, на месте решу. Если что, обратно перепрофилируюсь. И не забыть нужные компоненты сразу захватить. Пришел, показал, храмовый кузнец в осадке. — Уникальный проект! Опять! Работа вместе с мастером-ювелиром, да еще с улучшением камнем знаний, — фонтанировал он удивлением. — Внимание! Отношение к вам со стороны храмового кузнеца Гнила улучшилось. Текущий статус — восхищение. «Порадовал меня, порадовал. Точно мастерство улучшу», — продолжил тот. «Сколько будет стоить и как долго?» — уточняю. «В пятьсот тысяч уложимся. А вот насчет сроков тут извини. Кропотливая работа, пока не скажу». Молча выкладываю чек на пятьсот килоденег и все компоненты. Да уж, расценки выросли. Но что делать? Как говорится, не нравится — не заказывай. Теперь переходим к следующему вопросу. Огорченно говорю. У меня профессию кузнец заменили инженером. И ведь в этом ни слова ни правды. Не смогу больше работать в кузне. Продолжаю сокрушаться я. Что будет с моим доспехом? Да, досада, задумался Огнило. Но против воли богов не пойдешь. Доделаю да я доспех. «Тем более там помощи от тебя с твоими кривыми руками не требуется. Испортишь вещь только». Обрадовал, оскорбив. «Спасибо за добрые слова, мастер». «На правду легко обидеться. Тяжело принять ее». Нравоучительно заметил тот. «Я и сам знал, что кузнечное дело не для меня. Так что не удивили этим. А можно попросить вас выковать мне щит? Я решаю использовать плюшку за хорошо прокачанную репутацию». Попросить можешь, добродушно ответил храмовый кузнец. Мастер, огнило, прошу вас выковать мне щит. Официальным тоном произношу я и быстро добавляю: без проекта. Хорошо, тринадцатый выкую. Как раз с собой перечень необходимого есть. Вот ни капли не верю в такое совпадение. Спасибо, мастер. Принимаю очередной список. Благодарить позже будешь. Распрощались. Я пошел гулять по городу, затем вышел на пляж. Ощущения в этом виртуале самые настоящие. Ветерок с океана, с легким запахом соли и рыбы, мерный плеск прибоя и шуршание откатывающейся волны по гальке. Искупаться бы. Но так как пловец из меня не неважный, боюсь, утащит течением в открытый океан на корм морской братьи. Не хочу умирать. Встретил рассвет. На берегу это еще более впечатляющее зрелище. Как будто ты один на один с природой. Всех остальных не существует. Удивительное чувство уединения. И единение одновременно. Солнце светит только для тебя. Океан дарит тебе свою мощь. Подзарядившись таким образом, решил глянуть список, полученный от огнилы. Металлы из списка у меня все есть. Это радует. Единственным не металлом в списке, под последним номером шла кожа с лопаток мелоноса для внутренних ручек-держателей и подбивки щита. Что-то я не понял, грубо говоря. Совпадение или система таким немудренным способом подталкивает к выполнению задания Зачаровательницы. Просветленный встающим солнцем подумал, что мой квест может быть важен для развития игры. Хотят вести обновление по его итогам. Все возможно. И выбор меня не так уж случайен, упакован и удачлив, на что смею надеяться. Пришла мысль другого характера, а что, если администрация присматривает за мной, или даже полностью в курсе моего положения, или они сами неведомым способом засунули меня в игру. На ощутил себя подопытной крысой, бегущей по лабиринту, а ее ненавязчиво подталкивают и подманивают кусочком сыра в нужном направлении. Ведь действительно, очень много плюшек-ватрушек насыпалось мне в карманы. С олимпийским спокойствием решил для себя. Будь что будет. Играю. То есть, живу как прежде. Если я под колпаком, изменить явно ничего не получится. Так уж и быть. Выполню квест Эли Проверю свои предположения и подозрения. Как назло, нигде в мире на аукционе не выставлено ни жира, ни кожи этих мелоносов. Придется переться самому. Проф и умелого охотника нет. Дадут мне содрать кожу. Ведь не квестовый предмет. Или просить у Кирилла опять собрать рейд. Чем расплатиться, уже понятно. Редкими инграми и координатами нового приемного камня на территории Диких Полей. Пойти втроем? В этом случае собирать рейд не нужно. Вопрос в том, сможем ли дойти туда. Сейчас маунты будут у всех. Это по идее. Должно облегчить передвижение. Но если наткнемся, например, на стаю диких собак, но если наткнемся, например, на стаю диких собак, нас ждет почти гарантированная смерть. Лошадей под ногами убьют, а открытого боя мы не выдержим. Эврика, захотелось дать самому себе подзатыльник. Для чего тебе ошейник ментального контроля? Любоваться им? Кто в диких полях самый крутой? По всей вероятности, слон. Значит. В наглую подскакиваю к нему, забираюсь и одеваю ошейник. Как на него забраться? Мммм, со спины лошади. И проявить чудеса акробатики. Призываю Шустрика, который проводил время в стойлах отеля. Он недовольно всхрапнул, мол, «Хозяин, совсем оборзел? Так надолго меня покинул? Ну-ка, нечего тут обсуждать и осуждать владельца. Погнали, будет тебе хорошая разминка». Через гильдию портируюсь на приемный камень, увиденный на карте Эльки. Ну что, шустрик, тронулись потихоньку. О, залезая на закладку умений. Временно перекидываю талант с тишины в эквилибриста. Главное не забыть позже вернуть на место. Это чтобы магичить со спины маунта. Пробую свои быстрые заклинания на ходу. Каст сбивается примерно один раз из 5-6. Все другие, более длительные, перемещаясь верхом, колдовать не могу. Правильно, это было бы явным читом. Даже на мой крайне заинтересованный взгляд. До поры до времени удавалось не нарываться на мобов, объезжая их стороной. Но совершенно случайно задел агрозону стаи шакалов. И вот уже минут 20 приходилось улепетывать от них. Их способ охоты как раз подразумевал длительный загон дичи. Так что отцепляться от меня шустриком они не желали категорически. Если бы были сопоставимые уровни, вполне возможно, я бы их вынес. Но с такой разницей в 200 с лишним левелов и их количеством, бесполезный номер. Затопчут и загрызут. Одиночный слон. Насколько помню из телепередач про животный мир, это должен быть взрослый самец. То, что нужно. Направляю шустрика к нему. Применяю краткосрочное умение для ускорения бега чтобы получить небольшую фору перед преследующими нас шакалами. Надо делать с первого раза. Повторить попытку вряд ли получится. Стою в седло на полном скаку. Игровая ловкость позволяет. Ошейник из мешка в зубы. Приготовились. Прыжок мага. Попал. Но не на загривок. Срываюсь вниз. Вцепляюсь в ухо слона. Скорее, правой рукой прикидываю древний артефакт к шее большого животного. Быстро подтверждаю желание сделать его своим питомцем. Успел дать ему кличку Топ и скольжу вниз на землю. Шустрик, ко мне! Пока его не загрызли недоросшие волки позорные. Топ, фас! Скомандовал я слону, указывая на шавок. Трубно заревев, слон помчался на стаю. В мгновение ока обратив их в бегство. Одного самого неосторожного достал хоботом и сбил с ног, после чего затоптал в землю. Превратив в окровавленный комок шерсти с толченными костями. Молодец, Стоп, ко мне. Тут же залезаю в настройки ошейника, которые появились в моей менюшке. Весь опыт пусть идет слону. Во-первых, мне пока не надо сильно подниматься. А во-вторых, как бы ангелы не сочли набор экспы за счет слона такого уровня, как чит. Стоя под защитой новообретенного питомца, расстрелял шакала своим арсеналом. Топ подгонял или затаптывал всех подходящих слишком близко. Отбились, стая убежала. Ух, вот эта мощь! похлопал я топа по правой передней ноге. Его хобот пытался ненавязчиво исследовать своего неожиданного хозяина. Я же пока рыскал его характеристики. Уровень 348. Сила 830. Ловкость 120. Выносливость 450. Здоровье 976 тысяч. 400 хп. Неплохо так. Здоровье практически треть от показателей Соланы. Сейчас раскину умения, возьму защиту хозяина, как говорится упс. Не открывается раздел умений, поиск по форуму и офсайту ничего не дал, ведь игроки не могли приручать питомца выше себя уровнем. Точняк, питомец при распаковке или покупке в лавке всегда ниже хозяина. У меня же нестандартный подход к этому делу. Топ в 8 с лишним раз выше по левелам. Скорее всего, поэтому и нет доступа к умениям слона, чтобы такую фичу не смогли использовать ни при каких обстоятельствах, даже если бы нашли способ получить хай-левелного пета. Хрен с ним, буду использовать как есть. Запрыгнул наш шустрика, и в сопровождении топа мы потопали на нужную точку. Вот и нужное стадо. Темной стрелой агрю одного из мелоносов, затем скачу к топу. Когда буйвола бульдог находится в непосредственной близости от моего пета, даю ему команду. И тот, взрывев, бьет добычу бивнями в бок, валя на землю. А затем под моим контролем давит ногой голову. Готов. Гигант получает уровень. Поздравляю. Подобрал куски жира. Квестовые предметы при убийстве сразу выпали. А вот дальше был сплошной облом. Ничего добыть и не сумел, только замучился, пытаясь снять кожу или хотя бы вырезать полоску с лопаток, хрен там, в руках остаются ошметки. Собрать цветы горе горько также не удалось. Хотя, казалось бы, чего проще. Найди и срешь. Но игра такая игра. Нет, профы, не суйся не в свое дело. Иди лучше на черти что-нибудь. Ладно, выезд на природу не бесполезен. Топа смог повязать ошейником. Когда придем втроем с ребятами, будет уже гораздо легче. Отзываю слона, и он исчезает в невидимое ничто. Хорошо, хоть отзыв работает. А не то пришлось бы его отпускать. Светиться с таким читом в населенных местах не стоит совершенно. Вам сообщение от игрока. Новелена. 3. Сегодня смогу в игру около 6. Встречай. П.С. Хочу веселиться и танцевать. P.P.S. Тебя тоже хочу. Целую. PPS. Сегодня сплю в капсуле. Какое интересное сообщение. Вылезло не в чате, а прямо на экран. Поиск. А, -а, -а платная функция. Типа СМСки. Можно отправлять даже не онлайн, с того самого телефона или планшета на специальный номер, закрепленный за игрой, указав ник нужного игрока. Последнее предложение в ее сообщении. Меня особенно радует. А если здесь все понятно, то пойду я до дому до хаты. Клановый телепорт, оп, я в твердыне, зашел на склад железа. Ты смотри, низкоуровневого гомна нет. Вот что значит сократить состав, но улучшить качество. Скупаю 50 кило самого дешевого, больше чисто не унесу. И иду к святилищу, посвященному Ковалю. Ваше подношение принято с благодарностью. Отлично, теперь можно и в город. Забегая немного вперед, вечер этого же дня. Открывай настройки твердыни. После приветствия сказал Володя Кириллу. Смотри защитный купол. Бак? Спросил Кощей, взрев строку наполнения счета. Три миллиона двести тысяч пятьдесят из трех миллионов двухсот тысяч. Система ответила, что это внутренние резервы. Явно процитировал пришедший ответ на запрос «Водку Буду». И как это понимать? Куда и чего насыпать, чтобы увеличить? Я уже два часа просматриваю всю инфу, которую смог собрать о происходивших в это время в замке действиях, пока ничего интересного не нашел. Но сейчас нет утреннего дежурного, хочу взять у него данные по тем, кто был со сранья в Твердыне. Еще через полтора часа. Ты сильно удивишься, если скажу, что именно в это время тут был три? Абсолютно нет. Я так и думал. Я спросил у него, что он делал в замке. Попросил описать детально, в мельчайших подробностях. Ну, не томи, — вопросил глава клана. Он выкупал на складе 50. Владимир выделил слово голосом. Килограмм железа и возложил на алтарь коваля. Так чего сидим? Пошли кормить. Сделав подношение вдвоем на 400 кг, друзья полюбовались на ту же самую строку о заполнении счета. 3 миллиона, 200 тысяч, 450. Из 3 миллионов, 200 тысяч. «Скормить ковалю десяток миллионов килограмм железа?» Задумчиво спросил вслух Кирилл. «Надо попробовать другие вещи и ману от магов. Пусть попробуют напрямую лить в алтарь». «Согласен. Проведем эксперименты». Кстати, подожди, я сейчас. Кач буквально слетал в закрытый клан-хран в форпосте Дики и притащил оттуда сломанный меч огненного правосудия. Коваль, прими от меня в честь новоселья. С подобающей торжественностью сказал клан Лид. После прочтения сообщения о достижении высшей репутации с богом, он насладился видом своего друга, открывшего рот от изумления. Что увидел? Глянь, купол. И Володя, в свою очередь, смог понаблюдать за удивлением паладина. Щит оказался 13 миллионов 200 тысяч 450, из 3 миллионов 200 тысяч. Каждый игрок маг-классом со следующего дня, по прибытию в Твердыню, был обязан слить свой запас на алтарь. А цены на низкоуровневое железо на аукционе региона неожиданно для всех бодро поползли вверх.